Глава двадцать На его зов к нему поднялся Снит, и они вместе обыскали комнату. Пятна крови на двери. Ты видел их? Здесь внизу, сказал Снит, освещая лампой дверь. Отпечатки пальцев и очень четкие. Тот, кто пытался войти, подсунул руку под дверь и таким образом приподнял ее, снимая с петель. Посмотри на размер отпечатков. Это без сомнения. «Отпечатки того, кто посетил тебя, Мартин». Дик кивнул. «Других следов насилия нет. Крови на полу нет». Вслух размышлял Снит и вдруг уставился на открытое чердачное окошко. «Я слишком толст, чтобы пролезть через него. Посмотри, что там можно найти». Под квадратным отверстием стоял стул. Дик взял его, уцепился за края чердачного окошка, подтянулся и пролез в окно. Он находился на уровне выступа крыши, шириной около метра. С одной стороны, по всей длине крыши шел низкий парапет, в то время как другая сторона круто поднималась к коньку. Дик подсветил фонариком и увидел два желтых выступа над парапетом. «Лестница», — сказал Дик и направился туда. Легко было понять, почему лестница не привлекла его внимания когда он впервые поверхностно осматривал дом. В этом месте внешняя стена дома отступала назад под прямым углом. Именно в этом углу была установлена лестница, причем не очень надежно. «Она, должно быть, получила какую-то помощь извне», сообщил Дик о своем открытии, вернувшись к коллеге. «Это не могли быть слуги, поскольку слуг в доме нет». «Помоги мне взобраться», — попросил инспектор. Казалось, что нет сил, способных протащить этого гиганта через чердачное окошко. Но на самом деле он был силен как бык, и к утешению Дика единственная помощь, в которой он нуждался, это одобрение его ловкости. «А как? Насчет Коулера?» Тяжело дыша, предположил Снит. Он посмотрел на свинцовую крышу и вдруг воскликнул. «Здесь тоже кровавые пятна, и на лестнице они опять видны!» «Вот это пятно видно достаточно отчетливо». Дик похолодел от ужаса. Надежда, возродившаяся было в его сердце, снова угасла. «Я подержу лестницу». «Спустись и посмотри, что там есть», — сказал Снит, и, схватившись за парапет, поддержал лестницу, в то время как Дик спустился на темную землю. Он оказался в начале огорода. Бесполезно было искать следы ног на покрытой гравием дорожке, которая вела через грядки с овощами прямо к небольшому фруктовому саду. «Держи лестницу!» — закричал Снит. «Она падает!» Несмотря на тревогу, Мартин не мог подавить улыбку, глядя на отвагу великана. Он ухватился за лестницу, и Снит спрыгнул вниз с удивительной ловкостью. Вместе они быстро осмотрели все вокруг. «Они не должны были пойти к дому, поскольку дорогу эту преграждает живая изгородь. Есть только один выход. Через сад. Инспектор Снит в растерянности чесал затылок. Мы не ошибемся, если проследуем по этой тропинке до конца. Они прошли первую грядку и подошли ко второй. Я думаю, это была неплохая идея, начал Снит. Бабах! Бабах! Из темноты впереди них вылетели два пусковых факела. Что-то, как возбужденная оса, прожужжало за ними. «Выключай фонарь ложись!» — прошипел инспектор, и через долю секунды они бок о бок лежали на дорожке. Затем где-то впереди раздалось злое стаккато пальбы. Вой пуль казался сплошным, без пауз. Чмоканье и шорох при прохождении их через листву и удары при соприкосновении с твердыми ветками были почти непрерывными. Обстрел прекратился так же неожиданно, как и начался. Мужчины... Напряженно прислушивались. Не доносилось ни звука, но вдруг до чуткого уха Дика донеслось шшш, Как будто неизвестный противник зацепился за куст. Дик, крепко державший перед собой пистолет, дважды выстрелил в направлении, откуда доносился шум. Никаких признаков присутствия человека, ни крика, ни шороха. «Что у них здесь?» — прошептал тяжело дыша Снит. «Полк-солдат, что ли?» Один человек с двумя пистолетами ответил в том же Тони Дик. Я не успел подсчитать, но мне кажется, будто сделано двадцать выстрелов. Прошло еще несколько минут. Полагаю, мы уже можем подняться. «Я так не думаю», заметил Дик. Он уже полз вперед на руках и коленях. Это была очень болезненная процедура. Болела шея, Острые камешки впивались в колени через брюки. Пальцы были в крови, поскольку не так уж легко ползать с крупнокалиберным пистолетом в руке. Таким образом, Дик добрался до места, где заканчивалась гравийная дорожка, и начиналась грунтовая, проложенная между деревьями. Он долгое время прислушивался, потом встал на ноги. — Все нормально, — сказал он. Не успел Дик закончить фразу, как почти в лицо ему грянул выстрел.